Слава седьмая. Алек Уотерстолм. Мама часто повторяет. Если у женщины в глазах искорки, значит, тараканы в ее голове что-то задумали. И каждый раз подобное меня пугает. Вот и сейчас ко мне в кабинет зашла для проведения инструктажа Виктория Эргер. Едва войдя, буквально застыла у двери и уставилась на меня широко раскрытыми глазами. Во взгляде было что-то странное, я пока не мог разгадать. на что ж такое? Только я прихожу к каким-то выводам, как при следующей встрече эта женщина снова ставит меня в тупик. Хамелеон, что ли? «Добрый день. Присядете?» — спросил настороженно. Эргер отмерла, медленно подошла к стулу, плюхнулась на него и уставилась на мой стол. Нервно дернув хвостом, предложил. — Кофе? — Нет, благодарю. По кораблю ходят слухи, что вы отвратительно готовите. Девушка перевела взгляд на окно. Они абсолютно верны. Однако я отлично жарю мясо на огне. о только и произнесла Эргер, и посмотрела на мой хвост. Тот завилял, вместе со мной волнуясь из-за странного поведения гостей. «Что такого особенного в моей пятой конечности, что она разглядывает ее так пристально?» «А может, вы сами приготовите кофе?» «Почему бы и нет?» Эргер обрадовалась так, будто я исполнил ее самую сокровенную мечту. Стоило девушке отойти к терминалу в стене, я спрятал хвост под стол. Думал, командировка будет утомительной, но не сложной. «Теперь, полагаю, что предстоит вести себя как на войне» реагируя на каждый шорох. Из-за нелогичного поведения Виктории мне сложно понять ее как объект охраны и просчитать опасности в будущем. «Что за проклятый бульзар Вы решили сделать абсолютный шедевр? Я могу и не пережить такого счастья», — напомнила себе. «Сомневаюсь, что вас так легко убить» выдала эта странная женщина, ставя передо мной чашку с дымящимся кофе. «Вы слишком хорошо думаете о моих возможностях». «В прошлый раз вы хотели что-то у меня спросить». Эргер вернулась со своей чашкой и снова уставилась в окно. «Я попробовал кофе и прикрыл глаза. У этой девушки и правда талант». В этот раз получилось даже вкуснее, ни с чем не сравнимо. «Если хотите приступить к беседе, извольте», — начал я и запнулся. Эргер при этих словах резко повернулась и впилась в меня взглядом, словно хотела залезть внутрь и покопаться там. Хвост нервно оплел правую ногу. Да что ж за странная женщина! Надо было выбрать для охраны профессора. Однако обеспечивать ее безопасность и не доверю никому другому. Если смерть руководителя научной экспедиции простят, то за дочь главнокомандующий будет мстить беспощадно и ни перед чем не остановится. Вряд ли у него получится причинить серьезный вред но моя миссия потерпит полный крах. Нельзя этого допустить. Возможно, некоторые мои вопросы покажутся странными, но не уточняйте. Отвечайте сразу. Хорошо. Кивнула Эргер. Чего вы боитесь? Не знаю. Выразительно посмотрел на девушку. Видимо, без уточняющих вопросов не обойтись. Правда, не знаю. Каких-то явных фобий или страхов у меня нет. А в психологию по этому вопросу я не вдавалась. Ничем не могу помочь. Есть ли шанс, что вы найдете привлекательным мужчину из команды и будете отвлекаться на него от дела? На Эргер. Влюбленность — вещь непредсказуемая, и в какой момент она осложнит мне работу, предсказать сложно. Нет. Есть у вас недоброжелатели в экспедиции? Не знаю о таких. И я не знаю. Скорее всего, Виктория Эргер или пока не нажила себе врагов, или не захватила их с багажом. «Влюбленные или увлеченные вами мужчины?» «И о таких не ведаю». Девушка нахмурилась и перевела на меня взгляд. «Я тоже не заметил ничего подобного. Максимум, вы просто нравитесь нескольким». Эргер пожала плечами. Информация нисколько ее не впечатлила. Либо она и сама предполагала, кто они. Либо ей всё равно. Я бы сказал, вернее, второе. Очень необычная реакция. Передо мной ледяная красавица. Вы азартны Нет. Я бы даже сказал, идеальная красавица. Что вас раздражает? Когда мне мешают работать. К тому же еще и трудоголик. «У вас быстрая реакция?» «Нет». «Плохо?» «Нужно будет иметь в виду». «Как вы ведете себя в критической ситуации?» «Стараюсь находиться подальше от людей». Продолжала отстраненно отвечать. Эргер рассматривала стены кабинета. «Вы общительны?» — В меру. — Это заметно. — Как вы относитесь к опасности? — С осторожностью. — Что ж, пожалуй, это все вопросы, которые я хотел задать. — Ответы вас устроили? — Сложно сказать. С одной стороны, охранять вас будет легко, с другой — интересно. Виктория неопределенно повела бровью, но не проронила ни слова. Что ж, с вопросами закончили. Перейдем к конструктажу. Виктория Эргер Планета оказалась красивой, с необычной атмосферой и удивительной природой. Жителей космоса сложно было удивить, но сейчас вся команда стояла, раскрыв рты. Фотографии и видео не передавали всей прелести пейзажа. Оттенки растений серебристого цвета играли на фоне белой почвы. В воздухе летали голубые и синие хлопья. Непередаваемо. «Обалдеть!» — воскликнула рядом со мной Орла. «Да, красиво. Природа здесь уникальна». «Жду с нетерпением, когда смогу все досконально изучить!» — послышался голос Ляги Уитни сомерс нашего биолога. Вот кто был настоящим фанатиком своей профессии. «Вы обе поосторожнее! Планета мало исследована!» — осадила нас майор. «Много вы военные понимаете!» — фыркнула Уитни и, поманив своего помощника, бодро зашагала к ближайшему жилому куполу. «Несмотря на любопытство ученого, я была согласна с Орлой. Нужно проявлять осторожность. Мы не на привычных и обжитых планетах. Здесь новый мир, причем не полностью отвечающий требованиям проживания. На поверхности было очень холодно. Приходилось носить защитные костюмы. Воздух тоже был непригоден. Мы не могли дышать без специальных фильтров в носу. Несмотря на это, условия были вполне приемлемыми для дальнейшей колонизации. Осталось выяснить, возможно ли это и что на планете есть привлекательного. «Виктория, ты поосторожнее с этой ненормальной. Не ведись на ее безумные идеи!» обеспокоенно предупредила подруга. «Не переживай. Мы с коллегами мало пересекаемся. План исследований плотный, все заняты своими делами. Да и Стоун будет неустанно бдеть рядом. Пойдем устраиваться пока все лучшие места не разобрали. Мы высадились на расчищенной площадке, и я с интересом оглядывалась. Для меня недавно открытая планета в новинку. Любопытно увидеть первозданный мир, на который лишь недавно ступила нога гуманоида. К тому же пейзаж был весьма необычный. Небольшой островок цивилизации среди огромных просторов нетронутой природы состоял из нескольких жилых куполов и специальных площадок для работы военных. Таких мест на планете пока было пять, но количество поселений планировалось увеличить. В дальнейшем на планете появятся города, расцветет цивилизация. Увидев же место проживания, поняла – до цивилизации очень далеко. Разобрать лучшие места было невозможно из-за их отсутствия. Из объяснений уже проживающих здесь людей следовало, что один из куполов – жилой, другой предназначен для работы ученых, последний – для военных. Имелась парочка складов. Вот, пожалуй, и всё даже на корабле было уютнее и комфортнее теперь ясно, чем папа хотел запугать. моя комната была небольшая около девяти квадратных метров. в ней стояла лежанка ибо назвать кроватью парящую в воздухе доску покрытую тонким матрасиком и легким одеяльцем язык не поворачивался.ще имелись несколько полок и стол. Небольшой шкаф был встроен в стену. Минимум для проживания. Впрочем, раз другие смогли, значит и я приспособлюсь. Кормят только в общей столовой. Помыться можно водой в небольшой нише в стене, которую открывает отъезжающая дверь. Но так называемый душ столь тесен, что я там с трудом развернусь. Интересно, они стандартные? Ибо Стоун в нем точно застрянет. Сразу вспомнились та ночь на корабле и мое подглядывание. Стыдно. Такое поведение мне было не свойственно. Размышление прервал вызов коммуникатора. Взглянув на имя звонившего, вздохнула. Принять вызов, спроецировать изображение. Передо мной в полный рост появился отец. «Добрый вечер, Виктория!» «У нас, вообще-то, доброе утро!» — поправила с улыбкой. Генерал Эргер осмотрел комнату и с совершенно непроницаемым лицом спросил. «Как устроилась «Спасибо, прекрасно!» Немного аскетично, но мне нравится. Как ты поживаешь? Как мама? У нас все нормально. Отец сдержан. Судя по тону, мама не спустила ему выходку с моей командировкой. С завтрашнего дня, как только приступишь к работе, я уже не смогу с тобой связаться. У тебя будет личная охрана? Конечно. Сам Алек Стоун. Мы уже познакомились. Намеренно дразнила я папу. И это работало. Он чуть прищурившись, наблюдал за мной. Он тебе понравился? Безусловно. Профессионал своего дела. С ним я буду чувствовать себя в полной безопасности и смогу до конца Отдаться работе. «Виктория, своим невыносимым характером ты пошла в мать!» Раздраженно выдохнул генерал. «Странно, а мне все говорят, что в отца. Кому верить?» «Я послушная дочь», — не согласилась с упреком. «И сейчас отвечаю на твои вопросы». «Ты понравилось Стоуну?» Поменял тему отец. Он очень уважительно относится к дочери командира. «Виктория, будь осторожна с ним!» «Папа, не понимаю твоего беспокойства. Полковник Драк, значит, выберет женщину, основываясь на инстинктах. В его отношении уж точно все очевидно». Как бы не так, привязка у Драгов проявляется по-разному. Он не тот мужчина, которого я хотел бы принять в семью. Поэтому и предупреждаю, держи дистанцию. Уверяю тебя, наши отношения совершенно дискретны. Вот и прекрасно. От Стоуна отчеты я буду получать ежедневно. «Будь осторожна!» «Конечно!» Я закивала, и отец отключился. Вздохнув, отправилась осматриваться и осваиваться на рабочем месте. Времени мало, и попусту тратить его нельзя. Алек Уотерстол «Агрессивное место!» но довольно безопасная. Несмотря на отчеты первопроходцев, ожидал худшего. Может, удастся завершить командировку досрочно? Впрочем, это больше зависит от ученых, а у них свои понятия и меры. Надо бы у Эргер спросить, что она думает о планете. Ее направление — одно из основных в экспедиции. «Уже приступил к своим обязанностям?» маркус подошел сзади пока нет но в конце дня думаю сменить зирк проблем для нас на планете пока не вижу, но местечко интересное усмехнулся подполковник хорошо бы не было сюрпризов планета оказалась красивой и пока не проявляла враждебности. бело серебристый пейзаж напоминал зиму на земле но синяя пыльца превращала его в совершенно нереальный мир. Сначала переживал, что природа будет отвлекать, но через пару часов уже привык и не обращал на нее особого внимания. Объект отлично защищен со всех сторон, как и сама планета. Оборудование новое, надежная, современная техника. И если бы еще не эти убогие комнаты, был бы совсем праздник. «Ты наладил близкий контакт с ее подругой?» — повернулся к приятелю. «Да. И узнал, что ты просил. Доклады Зирк подробны. Она ничего не утаивает из наблюдений. Тебе сообщает в полном объеме. Видимо, Виктория Эргер тот еще трудоголик. Они практически не общаются в ее кабинете». «Неужели подруги не поднимают никаких интересных тем?» Не мог не усомниться. Думаю, обе прекрасно понимают намерения по сбору информации. И Эргер знает про твои отношения с ее отцом. Она не дура. Да, совсем не дура. И я не могу спросить у Зирк больше. Если влезу в прошлое, в их дружбу, это будет вмешательством в личную жизнь. И есть вероятность, что дочка доложит папочке. Я с досадой поморщился. «Точно», — согласился Маркус. «Сможешь разорвать отношения незаметно и естественно?» «А я пока не собираюсь их прекращать». Я удивленно посмотрел на Маркуса. «Неожиданно!» «Орла хороша в постели, мне с ней комфортно». «Незачем что-то портить», — пояснил землянин. «Что ж, тебе виднее. Но будь осторожен, ты старше ее по званию». «Но ты же мой начальник. Неужели накажешь?» «Нет». «Но зирк наверняка расскажет подруге, а та...» «Генералу», — закончил за меня Маркус. «Но не думаю». По тому впечатлению, что сложилось об Эргер, та не станет вредить. Ведь по Эрле это тоже ударит. Не говоря уж про наши отношения, которые желанны для обоих. «Делай, как знаешь. Но если что пойдет не так, помочь не смогу. Да и дочь генерала ничего не сможет сделать для своей подруги». Некоторое время... Подполковник задумчиво смотрел в сторону участников экспедиции. Потом не выдержал. «Алик, можно личный вопрос?» «Ну, попробуй». «Я покосился на Маркуса». «Тебе нравится Виктория?» «Красивая женщина с прекрасным воспитанием. Но она опасна. От таких лучше держаться подальше. Заметил, найдя глазами, объект обсуждения в толпе ученых. — Ты всегда такой благоразумный? Откажет ли когда-нибудь твоя выдержка? — Нет, конечно. Что за глупости? — Раз так, иди меняй Орлу на ее посту. Я соскучился. — Так и быть. А то ты тут депрессию заработаешь. «Благодарю вас, сэр!» — вытянулся по стронке Маркус. «Позер! И что девушки в тебе находят?» Покачав головой, направился Кергер. «И правда, пора приступать к работе!» «Мою великолепную харизму!» — крикнул мне вдогонку подполковник. «Ну-ну! Как некоторые непосредственны в своих заблуждениях!» Виктория Эргер «Виктория! Куда это вы отправились в темноте и одна?» Услышав голос своего охранника, вздрогнула и обернулась. Вскоре после прибытия Стоун сменил на посту Орлу и с тех пор следовал за мной по пятам. Непонятно, какая опасность может грозить в лагере? Пробовала поговорить с полковником на эту тему, но мне вежливо посоветовали заниматься своей работой и не вмешиваться в чужую. «А что?» «Я думала, вы будете рядом только когда мы покидаем купола. Здесь же сто метров до соседнего». «Я буду с вами всегда», — твердо ответил Стоун. «Поэтому, если решили куда-то отправиться...» «Обязательно сообщайте!» Как-то двусмысленно прозвучало. «Ладно, договорились!» Кивнув, быстро зашагала к месту работы. Стоун словно тень следом. «Завтра рано утром мы отправимся на первый объект исследования, а я забыла молекулярный анализатор. Эх, еще бы найти его в общей куче оборудования!» Неожиданно обнаружилась существенная польза от охранника. Он помогал ворочить ящики, и я довольно быстро обнаружила искомый прибор. Теперь нужно проверить, не сбиты ли настройки. Погрузившись в работу, сначала не обратила внимания на шум, но заметив, как насторожился Стоун, тоже замерла. У вас есть доступ в соседнее помещение? — спросил он, сверля глазами дверь. «Да, доступ к первой категории. Могу войти куда угодно», — ответила я, настороженно посматривая на своего охранника. Таких пропусков в лагере было всего четыре, и выдавались они не абы кому. «Вот и отлично! Идемте, заглянем в закрытые отсеки». В позднее время там точно кто-то есть, но вряд ли они с таким шумом работают. Послушно проследовав за полковником к двери, активировала пропуск и спряталась за спиной мужчины. Едва створки разъехались, шум усилился. Понятно, что мы вот-вот станем свидетелями скандала. Стоун вопросительно посмотрел на меня. Судя по голосам, это наш биолог, химик и кто-то еще. Точно не скажу, мы мало знакомы. Стоит вмешаться, а то, судя по накалу страстей дело может закончиться неприятно. Мы ведь не хотим, чтобы экспедиция продлилась дольше, чем положено. Нет, не хотим, подтвердила я и поспешила на звуки скандала. Лучше бы этого не делала. С детства не люблю перепалки, а тут все шло к драке. «Как ты посмела совратить моего мальчика!» кричала Уитни Сомерс. «Что? Да это я жертва!» возмущалась в ответ химик Айза Мокта. Ну, с двумя участниками шоу я угадала, причем Айза землянка, Почему она жертва? И не о том ли мальчике речь, который стоит рядом и робеет? Это же Уин Сим, помощник сомерс Ты не смеши меня! Зачем вообще отправилась в экспедицию? Личную жизнь налаживать? — хмыкнула биолог. — Кто бы говорил! Романы на рабочем месте запрещены! Сколько ты спишь со своим помощником? мне это можно а вот тебе выговор влепят а лучше поволили рычала землянка и часто в вашей среде такое происходит тихо спросил стол нет подобное против правил могут серьезно наказать вообще не понимаю как сомерс решилась тем более объект спора так себе «Вы предпочитаете других мужчин?» «Чем же этот вам не угодил?» Выгнул бровь полковник. Он трус. Из-за него заварилась каша. Вместо того, чтобы принять меры и устранить скандал, он прячет взгляд и ждет, чем все закончится. Соперницы могли не догадываться друг о друге, но он-то знал. «Думаете...» «Дойдет до драки?» Драк, прищурившись, наблюдал за женщинами. Однозначно, скандал разгорался все сильнее. Полковник вызвал начальника научной части экспедиции и, велев мне оставаться на месте, двинулся на женщин, которые успели сцепиться. Не особо мудрствуя, драк приподнял обеих за шкирки и растащил удерживая в воздухе на вытянутых руках. Я поразилась силе Стоуна. Как мужчина он определенно достоин восхищения. «А ну-ка прекратили!» Ледяным голосом приказал полковник. «Ты вообще кто такой, чтобы командовать?» пропыхтела Мокта. «Видимо, вы здесь совсем забылись». «Я не ваш непосредственный начальник, но являюсь одним из руководителей экспедиции, и драки и нарушения порядка попадают как раз под мое ведение», еще жестче сказал Драк. Я передернула плечами и повернулась в сторону спешившего к нам руководителя. В ближайшие часы ожидался полный бардак. Помимо виновников драки В кабинет пригласили и меня. Зачем? Стоун и сам мог все уладить. Выяснилось, когда разбирательство завершилось. «Виктория, у Сима не ваш профиль, но я попросил бы, чтобы на время экспедиции вы взяли его под свое крыло. Вы же видите, какая ситуация». Сотрудники, безусловно, будут наказаны по возвращении. Но на этой планете придется все разруливать самим. Устало попросил Сергей Форс. Новый помощник бросил в мою сторону заинтересованный взгляд. Этот в любых обстоятельствах не теряется, мерзость какая. Насколько необходимо прикреплять его ко мне? Я поморщилась. Обе коллеги, чуть не передравшиеся из-за этого недоразумения женского пола, ревниво зыркали на меня, но сидели и помалкивали. «Да что ж такое? А поил он их чем-то? Может предложить сдать анализы?» «А что прикажете с ним делать?» «Ситуация беспрецедентная!» «У других членов экспедиции помощники уже имеются», — вздохнул руководитель. «И у неё уже имеется помощник», — ехидно встряла Сомерс, намекая на Стоуна, который стоял у окна и смотрел со стороны на это безобразие. Мы с полковником, поняв намек, одновременно глянули на женщину. Разум ей отказал совсем. «Уитни, лучше помолчите», — осадил ее в борс. «Мне и полковнику Стоуну еще рапорты писать о происшествии. Воспользуйтесь мозгами хотя бы сейчас. Дельный совет такс я спать. Завтра выезд», — вздохнула, вставая. «Сим, мы отбываем от третьего ангара в семь утра. Опоздаете, останетесь в лагере. Всем доброй ночи!» Из кабинета я вышла вместе с полковником. Тот выполнял свою работу от и до, но сейчас его присутствие раздражало, поэтому я желала добраться до комнаты как можно быстрее. «Вам не нравится?» «Что появился помощник?» — спросил Драк на полпути. «Во-первых, он мне не требуется. Во-вторых, такой, как он, и подавно. И почему именно я? Неужели Сергей не понимает, что Сим попытается за счет меня решить свои проблемы, возникшие из-за необдуманных любовных связей?» «Может, потому что уверен?» «Вы не поведетесь на уловке помощника!» Покосился на меня полковник. Мне от этого прямо полегчало. Проворчала я. «Надо же! Впервые вижу вас раздраженной!» «Еще не раз увидите!» «Экспедиция простой не будет!» Буркнула, останавливаясь возле своей каюты. «Доброй ночи!» Войдя закрыла дверь, даже не взглянув на своего охранника. Первый день на ЗИВ-632 принес неожиданные результаты. Что же будет дальше?